Глава двенадцатая. «Ну, конечно», — ответила я демонстративно, не воспринимая ее слова всерьез. «Я очень устала. Если никто не против, я бы отправилась в свою комнату». «Уже свою комнату подавай», — фыркнула Карина, очевидно рассчитывая, что я не услышал. Но я услышала, и ее мнение меня совершенно не волновало. «У меня не было неприязни к этой девушке». В какой-то степени я даже ее понимала, но и терпеть колкости в свой адрес не собиралась. Если она не будет меня трогать, думаю, мы сможем сосуществовать. Ведь нам нечего делить. Игнат принадлежит ей, и я на него совершенно не претендую». «Конечно, Настя тебя проводит, — кивнула мать Игната. — Позвольте я провожу, мамочка». Клянилась Карина, делая акцент на последнем слове, тем самым показывая, насколько у них близкие отношения. «Как хочешь», — ответила Эльвира Эдуардовна. А я бросила взгляд на мужа, пытаясь понять, каково ему в сложившейся ситуации. Но Мартынова это, похоже, совсем не трогало. Его лицо, как всегда, было непроницаемым. «Идем, дорогуша». Позвала Карина, я молча пошла за ней, шурша подолом своего пывшиного платья. Проходя мимо сестры Игната, я услышала ее предостерегающий шепот. «Ох, не в страну чудес ты попала, Алиса, совсем не в страну чудес». Мы поднялись на второй этаж. Карина уверенно вела меня по длинному коридору, обставленному дорогими картинами и фотографиями в рамках, и резко остановилась. «Вот твоя комната». С высочайшим гонором произнесла она, открывая дверь. Комната оказалась светлой и просторной, с большими окнами, из которых открывался прекрасный вид на ночной сад. «Спасибо», — произнесла я, пытаясь сохранить нейтральный тон. «Послушай меня, дорогуша», — начала девушка, прищурив глаза. «Нет, это ты меня послушай, Карина», — перебила я, опуская сумку на кровать. «Убери из своего лексикона эта отвратительная дорогуша. По крайней мере, не используй его в моем направлении. Ты да не в дешевых сериалах, чтобы общаться так. Я тоже не в восторге находиться здесь, а воевать с тобой не собираюсь», — добавила я искренне. «Но имей в виду, я не потерплю, если ты попытаешься пересечь границы». «Это ты запомни. Тебе здесь не рады. Поэтому веди себя тихо, а лучше вообще не попадайся нам на глаза». Зашипела та, явно меня не услышав. Что ж, я пыталась быть вежливой. Ясно, мы вряд ли найдем общий язык. В любом случае, я попыталась. Усмехнулась я устала. Спасибо за сопровождение. Дальше я разберусь сама. Я скажу только один раз. Не смей даже дышать в сторону Игната. Мы любим друг друга, никогда не расстанемся. Выпалила Карина, ее голос дрожал от злости. Совет да любовь произнесла я, пытаясь сохранить спокойствие. «Так и будет, как только избавимся от тебя». Я ощутила, как внутри меня закипает раздражение от ее заявления. Слова Карины были полны яда, и я понимала, что это не просто ревность, а нечто большее — страх потерять контроль и положение. Я посмотрела на нее равнодушно и, стараясь сохранить спокойствие, выдавила. «Я не собираюсь вмешиваться в ваши отношения». Вы меня абсолютно не интересуете, особенно Игнат, пойми уже, и оставь меня в покое. Тишина, полное напряжение, повисла между нами. Я глубоко вздохнула, осознавая, что это только начало, и спокойной жизни мне здесь не видать. «Посмотрим», — хмыкнула Карина и, выскочив из комнаты, с грохотом захлопнула дверь. Оставшись одна в новой спальне, я ощутила удушающую тишину. Упав на кровать, почувствовала, как усталость физическая и моральная наваливается всем весом. Мысли о том, что ждет меня в этом доме, тревожили. Но я отгоняла их, решив первым делом избавиться от ненавистного свадебного платья. Поднявшись, я направилась к зеркалу. Слова Карины эхом отдавались в голове, напоминая, что сохранить спокойствие в такой обстановке будет непросто. Я повернулась спиной к зеркалу и попыталась расстегнуть платье но прямый крючок застежки лишь раздражал. Черт, вырвалось у меня в бессилии. Несколько неудачных попыток дотянуться до застежки лишь усилили досаду. Тяжело вздохнув, я бросила взгляд на свое отражение и увидела, как платье словно сковывает меня, создавая ощущение об ловушке. В этот момент дверь распахнулась, и в нее вошел Игнат. Я подняла глаза, и на мгновение застыла. «Почему ты не стучишь?» — набросился я на него схода и тут же вернула в нормальное положение выкрученные назад руки. «Нужна помощь?» — поинтересовался он, игнорируя мой протест и подходя ближе. «Мне от тебя ничего не нужно», — отрезала я, выплескивая на него накопившееся раздражение. Но, невзирая на отказ, муж подошел и остановился за моей спиной. Наши взгляды встретились в отражении, и его спокойствие окончательно вывело меня из себя. Не говоря ни слова, он аккуратно взялся за застежку платья. Я попыталась отстраниться, но он удержал меня на месте. «Не мешай!» — скомандовал Игнат ровным тоном. Я почувствовала, как внутри меня нарастает паника. Его действия были настойчивыми, я не могла понять, что им движет. «Оставь!» — воскликнул я, дернувшись. «Я сама справлюсь!» Но Игнат не отступал, его руки уверенно расстегнули платье, и я поёжилась, ощущая, как моя спина медленно оголяется. Это стало последней каплей. Резко развернувшись, я прижала руками лиф к груди и вперилась в его лицо разъярённым взглядом. — Что ты себе позволяешь? — прошипела я, стараясь унять дрожь в голосе. Игнат молча смотрел на меня с непроницаемым выражением. Он не выказывал ни сожаления, ни злости, лишь спокойствия, которое раздражало еще больше. Помогаю тебе, наконец, произнес он, словно это и было так очевидно. Я не помню, чтобы просила тебя о помощи, возразила я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Этот день меня окончательно вымотал. Хватит драматизировать. Что? изумилась я. По какому праву ты врываешься сюда без стука и творишь, что тебе вздумается? Это мой дом, и я буду делать то, что считаю нужным. Зарычал он, наконец, сбросив маску. Это моя комната, и пока я здесь, ты не будешь заходить без приглашения. Ты ошибаешься. Здесь все принадлежит мне, — гневно рыкнул Игнат. Этот дом, эта комната, кровать, и даже ты теперь принадлежишь мне. С чего бы это усмехнулось я, воинственно подтягивая корсет? Ты кем себе возомнил, дружок? «Может, с твоим окружением это и прокатывает, но со мной точно нет?» «Это еще посмотрим», — угрожающе бросил он. «О, у тебя с твоей любимой прямо одинаковый словарный запас!» Насмешливо протянула я. «Знали бы вы, как глупо звучат все эти ваши угрозы!» «Я не угрожаю, доношу до тебя расклад вещей!» «Но ты упустил маленькую деталь. Я не вещь. И не позволю обращаться с собой подобным образом. Ни тебе, ни кому-либо» заявила я решительно. «И еще, держись от меня подальше, я не собираюсь возиться с твоей Кариной».